Обломки лыж, какие-то чайники, коробки, пыльные бутылки, хоккейные каски, велосипедные рамы, рваные раскладушки и вообще не весь, для чего хранящиеся вещи, вроде половинки корпуса от стиральной машины или упаковки минерального удобрения. Пока Слушкин рылся, хлопнула дверь подвала, чьи-то плечи шаркнули по стене, и в дверях кладовки появился багровый от натуги Будкин, приволокший два пластмассовых ящика с банками. «Здорово, Витус!» — пропыхтел он. «За водой собрался».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 «Это же на продажу», — замялся Будкин. «Продаж, деньги выручишь, все равно пропьешь». Будкин грустно хихикнул, Подумал, взял с верстака стамеску и пробил в банке две дырки. Банку он протянул Слушкину, а себе достал вторую, открыл подобным же образом. Они начали пробовать. «Чего давно в гости не заходил?» — спросил Слушкин. «Дела», — неопределенно ответил Будкин и закурил. «Брехать не кувалдой махать». Из-за Нади? Ну, сознался Будкин. Достала она меня. Мне-то что, врешь? Слушкин приложился к банке. Я-то вижу. Чего ты видишь? Что влюбилась она в тебя? Будкин ничего не говорил, яростно дымя сигаретой. Ну, продолжай. Подтолкнул его Слушкин. Будкин зажег вторую сигарету от первой, хихекнул, помолчал и неожиданно кратко и твердо сказал: Да. «И что? Крепко?» — усмехнулся Слушкин. «Крепко!» — кивнул Гудкин. «Ты же знаешь, Витус, со мной такого никогда не бывало. А вдруг случилось? Но я и решил держаться подальше. А что делать-то? Посоветуй, ты же здесь командир». «Командир пропил мундир. Кому советовать-то? Тебе? Так в этих делах я перед тобой просто щенок. Вам самим решать надо, а не играть в Штирлице с Мюллером, как детям малым». «Ну, тогда, блин, держи ее на цепи», — рявкнул Будкин. «А за себя я ручаюсь». «Я не умею», — Слушкин развел банкой и сигаретой. «Тому же она все равно вынудит меня, чтобы я заставил ее сделать то, чего она и так хочет сделать. И я же буду виноват». «Ты-то здесь при чем?» — поник «Вот я и говорю, я-то при чем. Что я за вас все решать буду и все грехи на себя возьму. Минует меня чаша сия». «Я, Надя, никто». «Что же ты презентуешь мне ее?» — растерялся Будкин. «Она мне не принадлежит. Я ее свободы не умоляю». Буткин допил банку, повертел в руках и бросил в ведро. «Нет, я так не могу», — подвел он итог. «Друг все-таки». «Вот как!» — крякнул Слушкин и тоже допил банку. «Ехали-ехали, да никуда не приехали». «Ты для себя реши, а за меня не боись». Я-то ничего не теряю, у меня нет ничего. А Наде я счастья желаю, я перед ней виноват. Если уж ей такое счастье выпадает, пусть будет такое. Как-то дико все это, Витус. Будкин обеими руками стал скрести голову. Душа разрывается. Да и не верю я тебе. — Ну, хочешь, пойдем к тебе. Я позвоню Наде и скажу, что ты ее любишь, — предложил Слушкин. Тогда ты поверишь, что я зла не держу? Сидишь тут мрачнее навозной куче. «Пойдем», — убито согласился Будкин. Они заперли подвал и пошли к Буткину. Не разуваясь, валились в комнату. Будкин набрал номер и протянул Слушкину трубку. «Алло», — произнесла Надя. «Надя, это я», — сказал Слушкин. «Мы тут с Буткиным хорошо поговорили, и я должен тебе сказать, что он тебя любит».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 предложил Будкин, когда они проходили мимо школы. «Какое петь? Я же, блин, нахрен педагог!» — осадил его Слушкин. На позвоночнике из скелета теплицы сидели Чебыкин и Градусов. «Виктор Сергеевич, здрасте!» — заорал Чебыкин. «Здрасте!» — Слушкин вяло махнул рукой. «Вы куда пошли?» «В публичный дом!» — ляпнул Слушкин.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 На убитом склоне санки вмиг развили сверхзвуковую скорость. Корявая береза, росшая посреди склона, неуверенно шагнула вправо, влево и остановилась прямо на пути, широко расставив ноги и растопырив тысячу кривых рук. «Катапультируемся!» — взвыл Будкин. Они разом повалились на бок, покатились кубарем и вопящим комом шлепнулись об ствол. Слушкин сипло захохотал. «Это был...»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 «Да ладно!» — Слушкин сзади обхватил его подмышки и почти силком воткнул обратно в санки. Деловито плюхнувшись ему на колени, Слушкин дернулся всем телом, и санки скользнули под уклон. Они промчались по Крутояру так, что береза, мелькнув мимо, только рявкнула. Масса санок отлилась в такую инерцию, что они с разгона вылетели на камский лед и врылись носом. Тесно сцепившихся Будкина и Слушкина единым телом унесло вперед на задах так, что они прорыли широкую борозду и остановились, увязнув по грудь в целой горе снега. Они взбирались обратно наверх, ногтями отцарапывая со штанов ледяную корку. «Ну, — давай еще разик поглиссируем, — ныл Слушкин, — ну последний! Бог троицу любит! — Глиссируй один! — сердито отрезал Будкин. Вздохнув, Слушкин натянул шапку поглубже, оседлал санки один и кинулся вниз. Его траектория вильнула из стороны в сторону, выпрямилась и нацелилась в березу. «Витус!» — истошно завопил Будкин, но было поздно. Санки как снаряд врезались в комель. Слушкина поставила в полный рост, шмякнула об ствол и отбросила. Он пластом хлопнулся в сугроб и остался неподвижен. Будкин постоял, подергиваясь от ужаса и холода, и, не выдержав неловко, как баба через плетень, полез вниз. Он добрался до Слушкина и потолкал его в бок. «Витус, ты жив?» — растерянно позвал он. Слушкин повернул к нему красное мокрое лицо с испуганными глазами и ошарашенно пробормотал. «У меня в ноге что-то хрустнуло». «Где?» — забеспокоился Будкин и пощупал его ногу. а я взвыл Слушкин. «Пе «Переломчик», — заикаясь, произнес Будкин. Слушкин перевел сумасшедший взгляд на свою ногу. «Не слишком ли много для одного человека?» — спросил он.